Глава четырнадцатая Павел Мясников положил руку на мое плечо и надмедно улыбнулся. Ну, конечно, никого другого и не следовало ожидать. Среди первокурсников Мясников считался сильнейшим до того, как в этом мире появился я. «Значит, будем учиться вместе, Владимир?» – произнес он. Я скинул его руку со своего плеча, будто там было надоедливое насекомое. «Точно. Куда же без тебя?» – ответил я. «Видимо, преподаватели решили, что мне будет слишком уж одиноко на моем потоке. Вот и тебя зачислили. да кучи, так сказать». Улыбка Павла не трогнула, но в его взгляде начала читаться неподдельная злость. Расстроился, что я так повел себя при Антарктивой. «Ну и пусть. По-другому с этой генидой я общаться не могу. Главное, не позволять себе излишне злиться». Если вспомнить, до чего меня довела дуэль с Юрием Колокольцевым. Не хватает мне еще убийства в стенах Академии совершить. Тогда мне точно не избежать всевозможных проверок от службы безопасности Академия. Даже если удастся спрятать от них дар отражения, то меня попусту отправят на войну. Итог везде один. И в нынешнее время меня ждет нечто похуже костра. «Да будет тебе, Владимир!» – протянул Павел. «Уверен, мы с тобой поладим». Там целых четыре года рука об руку идти. Если, конечно, тебя за это время не отчислят. Ага, решил показной словесный поединок устроить. Это можно, Павел. Антарктия сжалась, слушая наш разговор. Над нас с Павлом исходила опасная аура. Мы оба были напряжены до такой степени, что в любой момент разговор мог запросто перейти в схватку. Не будь у нас достаточно выдержки, чтобы внешне никак не давать истинных эмоций. «Вряд ли Академия решит избавиться от студента с большим потенциалом», – пожал плечами я. «Другое дело, если за это время у нас сменится ректор, и все проплаченные папины сыночки, вроде тебя, мясников, пойдут под отчисления. Такой вариант тоже нельзя исключать». «Что ты сказал?» – процедил Павел. Я сбил эту надменную улыбку с его лица. Считай, уже победил. «Как ты смеешь так говорить обо мне и моем отце?» Раскрасневшись от злости, прошепел он. «Тем более кто тебе позволил сомневаться, в частности, нашего ректора?» «Да ну брось!» — ухмыльнулся я. «Ты же сам мне говорил, что твой отец и наш ректор приятели?» Вывод напрашивается сам по себе. «Ладно, Паш, поболтали и хватит. Позволь мне побыть с девушкой наедине». А то она уже заскучала. Мы с Павлом одновременно посмотрели на Антарктиву. «Нет, мне очень весело!» Испуганно пролепетала она. «Будь, по-твоему, Белов!» Четко проговаривая каждое слово, произнес Мясников. «Это неуважение ко мне и моему роду еще тебе аукнется. Пока-пока, Паша!» Помахал ему я. Павел остановился на полпути до выхода из столовой развернулся и добавил. «И передай своему грёбаному фамильяру, чтобы перестал воровать мою наличку», добавил он. «Мне не жалко, но из-за него приходится окна на ночь закрывать. Душно. В следующий раз я его прикончу, даю слово». Закончив свою гневную тираду, Павел, наконец, нас покинул. «Ну, Гаспар, молочина. Хоть какая-то польза от этого вредного голубя есть». Только вопрос остается открытым. Какого лешего эта птица делает в особняке Мясниковых? Надо бы поинтересоваться в следующий раз. В любом случае, даже если Павел сдержит слово и прикончит Гаспара, никто грустить не будет. Уверен, он и самого мастера тайн уже изрядно достал. «Вы чего так разругались?» – спросила Антактива. «Я думала, вы друзья». «Это он тебе наплел?» – улыбнулся я. «Нет, не друзья». Скорее, нехорошие знакомые. Но не будем о Павле. Меня больше интересуешь ты. — Я? — покраснела Анастасия. «В — В каком смысле? — В смысле твоей магии. Не пугайся. Просто из всех стихиников ты одна смогла показать зрелищный результат. Это у тебя врожденные навыки, или ты развела их сама? Я хотел выудить как можно больше из этой особы. Ее магия очень опасна, и в будущем она может стать серьезным врагом. Лучше выяснить все ее сильные и слабые стороны прямо сейчас, пока этот ледяной цветочек еще не расцвел. Я сама почти не изучала магию до Академии. Это мне от папы досталась такая сила. Я... Анастасия осеклась. Я ее очень плохо контролировала раньше. О, знакомая история. Такие магии особенно опасны. От них не знаешь, чего ожидать. В каком смысле плохо контролировала? Решил уточнить я. «Я почти до восемнадцати лет не умела управлять потоком маны», — объяснила она. «В любой момент могла все вокруг заморозить. Из-за этого мне приходилось жить в изоляции. Чудненько мне все-таки удалось ее разговорить. Не потерял еще главный каратель прежние навыки допроса». «Продолжай», — сказал я. «В общем, мне пришлось очень долго жить с папой вдвоем. Я почти...» — Антарктива замелась. «Нет, не почти». Я совсем не общалась со сверстниками до Академии. Теперь понятно, откуда ноги растут. Нестабильный маг, которого изолировали от общества. А ее отец не дурак, правильно сделал. Выпускать бомбу замедленного действия в свет – далеко не лучшая идея. Но с другой стороны, она была ребенком, маленькой девочкой, которую скрыли от целого мира. Бедняжка сейчас-то еле разговаривает с людьми. И это еще повезло, что она выросла просто скромницей. Если человека огородить от общества, она может вырастить диким зверем. Но в ней я не чувствую опасности. По крайней мере, пока что. «Ничего страшного, видишь?» Улыбнувшись, сказал я. «Вот сейчас ты очень даже неплохо ведешь беседу. И совсем незаметно, что пять минут назад у тебя были с этим проблемы. Правда?» Быстро, похлопав глазками, спросила Анастасия. «Правда, правда» кивнул я. «Зачем мне тебе врать? Ты большая молодец!» Антарктиева расцвела. Щеки красные, улыбка до ушей. Чудно все-таки смотрится эта картина в совокупности с ее голубыми волосами. Ох уж эти стихийники! «Думаю, теперь наш конфликт по поводу брошенного мною чертенка окончательно исчерпан», заключил я. «Спасибо за приятную беседу. Но мне пора идти». «Хорошо», Неловко воскликнула Анастасия. «До свидания, Владимир!» «До свидания, блин! Мои павшие соратники, вы видите, до чего я докатился? До чего докатился этот мир?» Я мирно беседовал с ледяным магом. Причем даже не в комнате для допросов, а в академической столовой за обедом. По пути в общежитии я размышлял. У меня возникло слишком много вопросов как к этому миру, так и к самому себе. Что-то определенно изменилось. Либо устройство мира, либо сами маги. Ясное дело, что, будучи дворянами, они потеряли возможность творить бесчинство. Теперь им это ни к чему. Они имеют деньги, власть и свое место в жизни. Но впервые за свою жизнь в мою голову пришел важный вопрос. А зачем они так себя вели в мое время? Наш Орден не стал бы устраивать геноцид магов, не будь они так агрессивны. Да, само собой, основная причина наших старых войн была не в этом. Маги просто-напросто нарушали стабильность оболочки, отделявшей наш мир от темного мира. Но, повторюсь, не будь они так агрессивны, эту проблему Орден попытался бы уладить мирно. Уверен, объединись, маги, с нами, и вопрос темного мира мог быть уже решен. Но они с самого начала были настроены против простых людей убивали, разрушали, устраивали террор. Зачем? Ведь ни один убитый мною маг даже не попытался договориться, не пытался объяснить, зачем он только что прикончил ни в чем не повинных людей. Что-то определенно изменилось в тот момент, когда в семье императора родился маг, и всех остальных колдунов резко узаконили. Не может быть того, что эти психопаты сразу же перестали творить бесчинство и расселились по своим особнякам. После моей смерти должно было произойти что-то еще. Но что-то мне подсказывает, что ни учебники по истории, ни, допростят да меня боги, профессор Черновский не дадут ответов на эти вопросы. Истину сможет рассказать только тот, кто до сих пор хранит тайны ордена. А таковых, кроме меня, в этом мире могло и не остаться. Скорее всего, не осталось. Но, если моя сила отражения работает, значит и артефакт ордена уцелел, от которого черпали силу все охотники. Значит, имперские шавки его таки и не нашли, но, скорее всего, до сих пор ищут. Я должен добраться до него первым. Но для начала нужно стать сильнее. Каратели хорошо спрятали его в свое время. И на своем первом уровне меня прикончит первая желовушка от магов. Я прошел через всю комнату напрямик в тайное убежище. Внутри царил шум и гам. Бродский и Пау, какие морали, в алхимической лаборатории так будто сошлись друг с другом в смертельной схватке. Я уж было ненароком подумал, что старик все-таки решил сожрать Николая. Но нет. Это были звуки ожесточенной, безжалостной варки новой партии зелий. «Ты не так делаешь!» — кричал Бродский. «Слишком крупные куски!» «Надо тщательнее толочь!» «Ась!» — почесав черной ногой свой затылок, произнес Аким. «Это как правильно сделать? Покажи!» «Горе мне горькое!» — вздохнул Николай. «Вот, смотри!» Аким подполз к Бродскому, тот громко крикнул и отскочил в сторону. «Я же просил ко мне не приближаться, отползи!» — замахал руками Николай. «А как я тогда увижу, как правильно толочь траву?» — воскликнула Ким. — Во-первых, не траву, а черный одуванчик. А во-вторых, издалека смотри. Бродский с отвращением задергал ладонями. — Дальше, дальше отползай. Еще на метр. — Я отсюда даже тебя не вижу, дуралей! — крикнула Ким. — Я старый. У меня глаза низги не видят. — Как продвигается работа партнеры? — решил указать на свое присутствие я. — Володя! — воскликнул Николай. Мы вообще ничего не успеваем. Двадцать зелий никак не получается сделать до вечера. Мы только 10 отваров для кофтунова смогли заготовить. Этого пока хватит. Он десять и заказывал. Хитро ухмыльнувшись, сказал я. Ты? Ты же сказал двадцать. Воскликнул Николай. Это чтобы вы не расслаблялись. Сказал бы правду, вы сделали бы пять. Уж извини, что ввел в заблуждение. Зато я вижу, вы все-таки сработались. — Ага, как же, — хмыкнул Бродский. — Сработаешься тут, когда за спиной постоянно слышится стук этих чертовых паучих лапок. — А ты что думаешь, Аким? — поинтересовался я. — А мне все нравится, — с энтузиазмом заявил дед. — Мне с Николашкой приятно работать. Он мне Ваську Рыжего напоминает. Кого — Кого-кого? — не понял я. — Это дурачок у нас был деревяцкий, объяснил Аким. — Тоже работящий парень. Ему только бутылку поставь, все сделает». «Да иди ты!» — разозлился Бродский. «Володь, ты мне лучше скажи, как дела обстоят с продажей зелий хорошей памяти? Они у нас быстро приготовились. 15 штук удалось наварить, включая те, что ты с собой забрал». «О, а это хорошие новости!» — обрадовался я. «Сегодня начнем богатеть». «Когда?» «Вечером. На отработке у Черновского». Вот там-то я и собираюсь продвинуть наш товар. С ума сошел, напрягся Николай. А если этот заметит, чем ты занимаешься? Не заметит, народу будет много. К нему на отработку половина закрытого клуба отправили. Нам аж целую аудиторию выделили на вечер. Вряд ли этот усатый жук сможет за всеми уследить. Твоя правда. А нам что прикажешь делать? Планы на вечер есть? Спросил я. Да вроде нет. — Тогда вари до ночи. Делайте с Акимом запас. После отработки приду, будем делить деньги. Пополам, разумеется. Аким вопросительно смотрел на меня и хлопал белесыми полуслепыми глазами. — А тебе вкусняшка? — добавил я. — Тогда за работу! — воскликнул Аким и пополз прямо на Бродского. «Ать два, ать два — Ать-два! Ать-два! Под вопли Николая я покинул тайные убежище и направился в библиотеку. Очень уж не хотелось, но все же перед отработкой следовало хотя бы ознакомиться с предметом. На одном обаянии у Черновского не выехать. Однако в коридоре третьего этажа кое-что привлекло мое внимание. «Курлык?» – послышалось за моей спиной. Этот курлык я узнаю из тысячи. В коридоре никого не было, даже самого Гаспара. Но одна из боковых дверей была открыта, а рядом лежало перо назойливого фамильяра. Ну, зараза мелкая. И чего он вечно трется вокруг меня? Он меня на разговор очередной заманить, что ли, собирается. Интересно, может, снова весточка от мастера тайн? Было бы неплохо, если бы он выслал нам меню для паука Акима. А то одному черту известно, чем эту тушу можно кормить. Я аккуратно вошел в комнату и закрыл за собой дверь, чтобы голубь не сбежал. Заодно и расспрошу его, что этот засранец сделал в особняке Мясниковых. Я оказался в аккуратной, обитой бледно-розовым кафелем комнате. Воздух был влажный. За ширмой были слышны женские голоса. «Вампировый десны!» Да этот пернатый ублюдок меня в женские душевые заманил. И, судя по всему, он это сделал случайно. Я сильно сомневаюсь, что Гаспар хотел, чтобы я застал его за тем, что он решил сделать. Голубь сидел около ширмы и заглядывал за нее, с интересом почесывая перья. «Ах ты, извращенец, проклятый!» прошептал я. «Ты чего тут вытворяешь?» «Курлык?» воскликнул Гаспар и в панике поднялся в воздух. «Ты слышала?» прозвучал женский голос из душевой. «Голос какой-то?» «Да это голуби на улице курлычат», ответила вторая девушка. «Знакомые голоса, мать моя родная. Да это же Колокольцева с Антарктивой. Надо валить отсюда, пока не поздно. Еще не хватало, чтобы меня вместе с этим придурочным голубем и извращенцем заклеймили. Я попятился назад, но услышал шаги в коридоре. Кто-то повернул ручку двери. Ну все, приехали. Мы с Гаспаром замерли. Наши с ним взгляды одновременно упали на шкафчик для одежды. Я рванул вперед и запрыгнул внутрь. За секунду до того, как я захлопнул дверцу внутрь, влетел Гаспар, а в душевую вошла незнакомая мне студентка. Мы замерли, стараясь даже не дышать. Гаспар сидел на моем плече и нервно перебирал лапками. «Ты следил за мной, Белов?» «Такое не прощают», – обиженно прошептал Гаспар. «А ну заткнись, глупая птица». Тихо выругался я и щелкнул голуби пальцем по голове. Студентка подошла к нашему шкафчику и попыталась его открыть. Я вовремя успел ухватиться за дверцу и потянул ее на себя. Девушка еще несколько раз дернула ее и сдалась. «Заржавела, что ли?» — сказала она себе под нос и перешла к другому шкафчику. «Фух, это еще повезло, что сюда какая-нибудь студентка боевого потока не заглянула. Такая бы дверцу с корнем могла оторвать». Девушка разделась и ушла в душевую комнату. Оттуда в этот же момент появились Колокольцева с Антарктивой. «Ты говорила с ним сегодня?» — удивленно спросила Юля. «Да, немного». Как всегда, коротко отвечала Анастасия. «Ну что же это такое?» Воскликнула Колокольцева. «У меня такое ощущение, что он от меня скрывается. Даже тебе на глаза попался, а мне нет». «О ком они говорят? Неужели обо мне?» «Ох, и вовремя же я тут оказался. Не планировал я подслушивать этот разговор, но раз уж так сложились обстоятельства, все на благо Ордена, как говорится». «Почему ты так беспокоишься из-за Владимира?» — спросила Антарктива. — Честно? Колокольцева вздохнула. — Не знаю, что на меня нашло, но я, кажется, в него влюбилась. Дальше послышались какие-то нечленораздельные женские возгласы. — Да, ну дела. Хоть я это и сам уже понял. Несложно было догадаться. Вниманием дам я никогда не был обделен. — Могу тебя понять, — ответила Анастасия. — В нем определенно что-то есть. — Ишь, как разговорилась. А с утра... Я и слова из нее вытянуть не мог. «Эй!» — обиженно воскликнула Колокольцева. Настя, ты чего? Ты что, специально сегодня к нему подсела?» «Нет». «В смысле да, то есть...» Антарктивой вернулась ее привычная растерянность. «Ну ты же знала, что он мне нравится. О чем мы с ним говорили?» Не унималась Колокольцева. «Ты же мне только сейчас сказала, что Владимир тебе нравится. Откуда я могла знать?» расстроена ответила Настя. Могла бы догадаться, ты же моя лучшая подруга. Могла бы догадаться, ты же моя лучшая подруга, воскликнула Юля. Некромант-то вы, пятки, вы еще поделитесь из-за меня в душевой. Это я смотрю на расхват, курлык, прошептал Гаспар. Я поспешно затолкал палец ему в клюв. Хотел просто зажать клюв, но мелкий засранец вырвался и укусил меня. Пришлось действовать радикально. Но девушки так громко спорили, что на не фамильяра им дело, им было наплевать. Озлобленный голубь сжал клюв, из моего пальца брызнула кровь, но доставать его я не стал. Такого поворота Гаспар не ожидал и начал поперхиваться моей кровью. Вот же бестолковая птица. Еще не хватало, чтобы он кровью захлебнулся в женской душевой. И эти две подружки еще никак не уйдут отсюда. Я таким макаром до вечера отсюда не выберусь. «Вы можете обсуждать своих парней в другом месте!» — крикнула студентка из душевой. «Помыться спокойно нельзя!» Колокольцева с Антарктивой, наконец, умолкли. Затем оделись и покинули душевую. Продолжение их спора теперь было слышно из коридора. Я выждал несколько секунд, их голоса утихли. «Все, теперь можно бежать отсюда!» Я схватил Гаспара и засунул себе за пазуху. Выскочил из шкафа в коридор и быстро скрылся в своей комнате. «Ну, Гаспар, такого я от тебя не ожидал!» — крикнул я и отпустил птицу. «Воздух! Воздух!» — курлыкал Гаспар, откашливаясь после тщетной попытки утопления в моей крови. «Только не говори мне, что ты для мастера тайн размер груди местных первокурсниц вычислял», — сказал я. «Теперь уже не отвертишься, извращенец позорный!» «Только мастеру не рассказывай!» Сложил вместе крылья, взмолился Гаспар. «Не буду, если будешь хорошим мальчиком». «Гаспар будет хорошим мальчиком, самым лучшим», прокурлыкал фамильяр. «Тогда рассказывай, что делал у Мясникова». «Курлык?» «Чего, Курлык? Я спрашиваю, что твоя голубиная задница в особняке его семьи забыла? Ты же не просто деньги воровал». Владимир Белов... «Ты вынуждаешь меня предать мастера», — воскликнул Гаспар. «Я не могу рассказать». «Этого достаточно. Ты уже все рассказал». «Значит, ты был там по поручению своего хозяина». «Хорошо. И зачем же?» Опять ключи от иллюзорных дверей ему подкладывал. «Рассказывай, иначе твой хозяин все узнает. Уж поверь, я найду способ с ним связаться». «Не надо». «И про твое воровство, и про подглядывание». «Ладно, ладно». — перебил меня Гаспар. — Я все расскажу. Мастер Тайн заинтересовался вами обоими. Он хочет узнать, кто из вас сильнее. Вот я и добываю для него информацию. Мне было велено выяснить, почему Мясникова зачислили на индивидуальный поток. — И почему же? — поинтересовался я. — Его магия крови необычно себя проявила. — Я подслушал разговор Павла с отцом, — сказал Голубь. Мясниковы говорили, что такая сила последний раз пробуждалась в их роде пять или шесть поколений назад. Точно уже не припомню. Да фиг с этими поколениями. Конкретнее расскажи, чего может наш Павлуша? Не знаю я точно. Вроде создавать оружие из своей крови. Так. Гаспар напряженно вспоминал. Управлять кровью других людей. Ах да, усиливать он себя может. Ускоряет ток крови по телу и становится физически сильнее. Неплохо присвистнул я. Хороший наборчик собрал. Демонов сын. Говорят, им заинтересовались все преподаватели, кроме Черновского. Был такой же спор, как и в случае с тобой. Значит, даже Разумовский хотел его взять на поток, психомантия. Хм, задумался я. Должно быть, из-за возможности управлять чужой кровью. Значит, Павел действительно что-то из себя представляет. Серьезный противник. Все же мне не стоит его недооценивать. «Пока что». «Мне уже можно идти?» Расстроенно спросил Гаспар. «Да лети отсюда!» Махнул рукой я. «Ты достаточно мне помог. Мастеру точно не расскажешь». «Сделка есть сделка. Будешь со мной дальше сотрудничать, будет больше пользы». Гаспар подлетел к форточке, но я решил напоследок его окликнуть. «Гаспар!» «Чего?» «Ты разглядел? Какой там все-таки размер груди у моих однокурсниц?» Узнав размеры колокольцевой и антарктивой, я удовлетворенный направился в библиотеку и провел там несколько часов в ожидании отработки. Наконец настал этот роковой час. Тучи затянули небо. Где-то вдалеке прогремел гром и сверкнула далекая молния. Ливень рухнул на академию непроглядной стеной ледяной воды. Вот уж действительно подходящая погодка для отработки у этого чертила. «Одно радует. Сегодня получится создать базу для нашей сбродским торговой сети». Я вошел в аудиторию. Создавалось впечатление, что у нас не отработка у Черновского, а лекция Федора Афанасьевича Сокольникова намечается. Аудитория была забита людьми. Такой посещаемости я ни на одном занятии не видел. Но у студентов нет выбора». «Либо переться сюда в пятницу вечером, либо собирать вещи и катить обратно к родителям. А кому-то и на фронт воевать с ханствами. Я тоже не забывал об этой потенциальной угрозе». «Чего встали, Белов?» – фыркнул профессор Черновский. «Вам особое приглашение нужно. Занимайте место». «Тише, тише, Альберт Сергеевич», – ответил ему я. «Не сорвите голос. Вам еще читать нам свои великолепные лекции?» Черновский удовлетворенно хмыкнул. Видимо, не понял, что все мои слова были чистейшим сарказмом. Единственное свободное место по счастливой случайности оказалось между Кофтуновым и Марией Мясниковой. Вот уж кого я давненько не видел. Злобная стерва, сестра Павла Мясникова, сверлила меня взглядом. А уж когда я уселся рядом с ней, то на долю секунды почувствовал зуд затылки, желание убийства. «Веселая же семейка, ничего не скажешь». Я достал тетрадь с ручкой и сразу же спрятал под стол сумочку с зельем. Кажется, Мария это заметила, но решила не придавать моим действиям особого значения. Как же не кстати она тут оказалась. Я планировал передавать зелье через соседей. С Кофтоновым проблем не будет, а вот Мясникова точно не станет участвовать в моей маленькой афере. Ладно, буду пристраивать к сидящим сзади и спереди. В такой толпе Черновский точно ничего не заметит. «Итак», — крикнул профессор, — «достаем листочки не менее четырех. Они вам пригодятся. На доске каждый из вас видит вопросы. За счет магии иллюзий для каждого отображается индивидуальный вариант. Так что списать у соседей не удастся». «Ха-ха!» — тихо хохотнул Кофтунов, доставая из-под парты тетрадь с конспектом. «Зато отсюда получится списать». «И, разумеется, я не могу проследить за каждым из вас», — сказал Черновский. «Отлично. Быстро отвечу на все вопросы и начну распространять зелье. «Зато вас будут видеть мои маленькие помощники», — добавил профессор. Аудиторию озарила вспышка фиолетовой магии призыва. И между рядами появились десятки фамильяров. «Я ожидал увидеть гигантских тараканов, но нет». Это были летучие мыши, явно демонического происхождения. И они зорко смотрели с потолка за каждым из нас. Так, и почему все вопросы, что мне достались именно про императорскую семью?